Георгий Владимирович Вернадский. История России. Московское царство. Части первая-вторая. Перевод с английского Бернштейн и другие. Тверь, Москва. Леан Аграф. 1997 год. Памятью моего отца Владимира Ивановича Вернадского. 1863 год. 1945 годы. Содержание. Предисловие. Глава 1. Основание русской евразийской империи. Глава 2. Смутное время. 1605-1618 годы. Глава 3. Восстановление. 1619-1654 годы. Глава 4. Украинская освободительная война и объединение Украины с Москвой. 1648-1654 годы. Глава 5. Царство всея Великой, Малой и Белой Руси. 1654 годы. 1667 годы. Глава шестая. Русь между востоком и западом. 1667-1682 годы. Глава седьмая. Ритмы истории и аспекты культуры. Предисловие. Эра Московского царства была динамичным периодом, имевшим колоссальное значение для исторического развития русского народа. Это была эпоха основания и расширения русской Евразийской империи, острых интеллектуальных, политических, социальных и международных конфликтов, высоких идеалов и мрачных реалий, гнетущих провалов и великих достижений. В течение 17 века русские колонизировали Сибирь, их дальнейшая экспансия на Дальний Восток была остановлена китайцами на Амуре, осуществляли живые торговые отношения с Центральной Азией и Ираном, установили свое господство на Северном Кавказе и к концу столетия сумели поставить преграду набегом крымских татар. К концу XV века московское правительство контролировало всю Восточную Русь и смогло заняться Западной, чтобы приступить к объединению под единым правлением всех земель, которые принадлежали Русской Федерации в течение Киевского периода. Эта политика привела к продолжительному конфликту с Литвой и Польшей. В течение смутного времени, в начале XVII столетия, поляки, казалось, одерживали победу, им даже удалось ненадолго занять Москву. После украинского восстания против Польши и объединения Украины с Россией, 1654 год, это положение изменилось в пользу России. После этого Россия стала сильнее Польши и была реализована часть программы, намеченной Москвой в конце 15 века. С другой стороны, попытки России восстановить и расширить свои владения на Балтийском побережье потерпели неудач. Полный контроль за устьем Невы и Финским заливом остался за Швецией. Духовным основателем Московского царства было православное христианство. Царь рассматривался как защитник веры и хранитель справедливости. Преобладающей доктриной был союз церкви и государства. Но временами также утверждалась идея высшей власти царя как над государством, так и над церковной администрацией. Так, например, это делалось в XVI веке царем Иваном IV и в XVII веке греком Паисием Легоридом. Политическая власть царя была до определенной степени ограничена церковью, боярами и земским собором Эти сдерживающие границы постепенно ослаблялись в последней четверти 17 века